Золотоволосая царевна. Сказка. В Индии была одна царевна с золотыми волосами. У нее была злая мачеха. Мачеха возненавидела золотоволосую падчерицу и уговорила царя сослать ее в пустыню. Золотоволосую свели далеко в пустыне и бросили. На пятый день золотоволосая царевна вернулась верхом на льве назад к своему отцу. Тогда мачеха уговорила царя сослать золотоволосую падчерицу в дикие горы, где жили только коршуны. Коршуны на четвертый день принесли ее назад. Тогда мачеха сослала царевну на остров среди моря. Рыбаки увидали золотоволосую царевну и на шестой день привезли ее назад к царю. Тогда мачеха велела на дворе вырыть глубокий колодец, опустила туда золотоволосую царевну и засыпала землей. Через шесть дней с того места, куда зарыли царевну, засветился свет, и когда царь велел раскопать землю, там нашли золотоволосую царевну. Тогда мачеха велела выдолбить колоду тутового дерева, заделала туда царевну и пустила ее по морю. Примечание Толстого: На тутовом дереве растут ягоды, похожие на малину, а лист похож на березовый. Этим листом кормят щелковичных червей. На девятый день море принесло золотоволосую царевну в японскую землю и там ее японцы вынули из колоды. Она была жива. Но как только она вышла на берег, она умерла, и из нее сделался шелковичный червь. Шелковичный червь всполз на тутовое дерево и стал есть тутовый лист. Когда он повырос, он вдруг сделался мертвый, не ел и не шевелился. На пятый день, в тот самый срок, как царевну принес лев из пустыни, червь ожил и опять стал есть лист когда червь опять повырос, он опять умер. И на четвертый день, в тот самый срок, как коршуны принесли царевну, червь ожил и опять стал есть. И опять умер, и в тот самый срок, как царевна вернулась на лодке, опять ожил. И опять умер в четвертый раз и ожил на шестой день, когда царевну выкопали из колодца. И опять в последний раз умер. И на девятый день, в тот самый срок, как царевна приплыла в Японию, ожил в золотой шелковой куколке, из куколки вылетела бабочка и положила яички, а из яичек вывелись черви и повелись в Японии. Черви пять раз засыпают и пять раз оживают. Японцы разводят много червей, и делают много шелка, и первый сон червя называется сном льва, второй сном коршуна, третий сном лодки, четвертый сном двора и пятый сном колоды.